Глава двенадцатая «Саш!» — ворвался в мой спокойный сон тихий девичий голос. «Саш! Вставать пора. Десять минут одиннадцатого уже». «Не пора!» — промычал я, переворачиваясь на другой бок. «Мне надо сон досмотреть». «А мне тебя разбудить, Саш! Тебя работа ждет». «Изыди! Я безработный!» «Я гнойный прыщ на теле трудового народа и примкнувших к нему офисных служащих. Да, блин!» Последний возглас был произнесен уже не сонным, а нормальным голосом. Оно и не странно, на меня только что вылили целый ковшик холодной воды. «Вавила Силыч!» — возмущенно произнес я. «Вот от тебя не ожидал!» «Это все она!» — потыкал пальцем подъездный в сторону Жанны. — Говорит, ты так велел. — Ну, а чего мне ей, не верить? Она хоть и нежить, но девка вроде неплохая. Слово держит, по квартирам не шастает. Кузьмича нашего вчера испугалась, а он такое любит. — Ну, а что шея маленько подкачала? Так и с нас, знаешь ли, картины не писать. — Жанна! — перевел я взгляд на девушку. — Это все ты, — тут же заявила она. «Да — Да-да, и не смотри на меня так. «Что было сказано?» «Исхитрись». Я проявила сообразительность. «Вот, исхитрилась. Ты проснулся. Результат достигнут». Мертвячка и подъездный переглянулись. После уставились на меня и в один голос произнесли. «Сам виноват». «Вы репетировали?» — опешил я. «Нет», — помотал головой Вавила Силыч. «Я же говорю, вроде справная девка. Можно с ней общий язык найти». — И уж она всяко лучше твоего балбеса Родьки. От нее вреда меньше и шуба тоже. — Да. — А он вообще где? — В деревне остался. Огород копает, деревья белит, мусор сжигает. Я подумал и добавил. — Наверное. — Наверняка нет, — заявил подъездный. — Больно ленив. — Есть такое, — подтвердила Жанна. — Ему пока пинка не дашь, не забегает. «Если, ясное дело, ему самому чего-то не нужно, вот тогда да, тогда он только так движ дает». «Особливо, коли разговор про пожрать да поспать», — поддакнул ей Вавила Силыч. «Спелись», — констатировал я, недовольно глянул на мокрую подушку и встал с дивана. «Плохо мое дело. Ну, а окончательно меня добила пустота в холодильнике». Нет, там не то, чтобы ледяная пустыня раскинулась, но и еды особой не имелось. Прямо свое банковское прошлое вспомнил, когда подобный пейзаж для меня являлся, если и не нормой вещей, то не редкостью точно. Когда из-за нехватки времени, а когда из-за отсутствия денег. А самое главное, вроде только-только в магазин ходил. Куда еда девалась? Ведь два полных пакета припер из Дикси. — Ладно, Сахар, здесь Кузьмич постарался, но остальное-то. Не мог же Родька в одну рожу столько стрескать за столь короткий отрезок времени. Хотя мог. Он мог. Всегда меня это удивляло. Сам маленький, а снеди в него очень много входит. Ну, очень. Я отправил в рот сиротливый кусочек колбасы, оставшийся от недавно еще целого батона, и, жуя его, отправился в комнату. Раз уж пошла такая пьянка, совмещу, что ли, приятное с полезным. «Слышь, Александр, хочешь, я сейчас к подружке твоей схожу? У нее харчей займу», — предложил Вавила Силыч, сочувственно глядя на меня. «С чего это вдруг?» — изумился я, знаю принципиальность подъездного. «Он скорее себе руку отгрызет, чем вот так просто у кого-то начнет продукты тырить. Ладно, еще для себя». Такие вещи у них, насколько я знаю, проходят под грифом вознаграждения за труды праведные». «Но чтобы для кого-то?» «А что такого? Вы с ней люди не чужие, свои. Опять же, ей вчера харчей навезли видимо-невидимо. Она все одно их все не съест, большей частью выкинет. Представляешь, она их даже в холодильник не убрала, хозяйка бедовая». А там же и копчености всякие, и мясо, и еще не весь что. Ну и потом все одно она не помнит, что у нее есть, чего нет. В дым пьяная, ваша красавица, вчера была. Еле до дома ее довели. добища До сих пор дрыхнет. Я к ней заглядывал перед тем, как сюда прийти. И ночью наведывался, смотрел, чтобы на спину не перевернулась. Неровен час захлебнется». чем заинтересовалась жанна поймала взгляд подъездного и понимающе кивнула «А, а туплю раз так чего бы и нет легко согласился я и правда маринка все равно это добро в мусорное ведро отправит даже не дожидаясь того момента как продукты испортятся почему опять влезла с вопросом жанна как проснется пойдет на кухню воду пить объяснил я ей Там учуют запах съесного, ей сразу плохо станет, комок к горлу подойдет. Тут вся еда в мусорку и полетит. Моя соседка коротка на расправу, что с харчами, что с людьми. Поэтому с ней никто ужиться и не может. В смысле, ни один мужчина. Месяц максимум, потом сбегают. «Ух, какая!» — признала девушка. «Ты мне ее потом покажи обязательно!» Я сама такой всегда хотела быть, сильной и независимой. Но для этого нужно много денег. А чтобы они появились, надо быть или сильно талантливой и пробивной, или очень покладистой. Талантами меня Бог не наградил, пришлось пойти по второму пути. «И он тебя довел до той точки, за которой деньги вообще не нужны», — логично подытожил я ее размышления, ища в записной книжке смартфона телефон Нифонтова. «А, вот он!» «Слушаю!» — прозвучал в трубке через несколько секунд голос сотрудника отдела 15К. «Алло!» «Доброе утро, Николай!» «У кого-то давно уже день!» — холодно ответил оперативник. «Так что я вам могу только позавидовать!» Он меня узнал. Не сомневаюсь в этом ни на секунду. Но отчего ты решил сделать вид, что это не так. «Ладно, мне и подыграть нетрудно!» «Николай, с каких это пор мы сошли на «вы»?» Добавив чуть обиды в голос, осведомился у него я. «Вроде огонь и воду прошли, причем в самом прямом смысле. Какие между нами могут быть церемонии?» «Александр?» — уточнил Нифонтов, причем в его голосе послышалась настолько искренняя радость, что я чуть не поверил в то, что все на самом деле обстоит именно так. «Смолин?» «Ты?» «Да ладно!» «Откуда звонишь? Вернулся в Москву или все еще по заграницам мотаешься?» «Точно, узнал. Более того, он ждал моего звонка. Хорошо, у них информаторы работают, на совесть. Вернулся, задорно гаркнул в трубку я. Соскучился по дому, по городу, по вам, моим друзьям. Вот чутка акклиматизировался, кое-какие личные дела, за два года накопившиеся растряс и сразу тебя набрал. «Чай не чужие же люди?» «Не чужие, не чужие», — подтвердил Нифонтов. «Ах, ежики курносы, до да чего ж рад тебя слышать! Жень, знаешь, кто звонит? Сашка Смолин». Мезенцева, к которой, несомненно, он обращался, судя по всему, была не слишком рядом. Но, тем не менее, ее... «Живой еще? Жаль! Привет можешь не передавать, я все же расслышал». — Надо же, какая она злопамятная, а? Но не получилось у нас тогда ничего. Ну что же, теперь всю жизнь на меня дуться? Тем более такими словами разбрасываться. Вот хорошо, что я не злопамятный. Ну или не сильно такой. — Женька рада, — кхекнув, сообщил мне Николай чуть смущенно. — Рукой машет. Изображая, как на моей шее петля затягивается, да рассмеялся я. — Да ладно, не заморачивайся. — Все понимаю. Да и хорошо, что она такой же, как была, осталась. А то, ты знаешь, вроде бы всего два года прошло, а многое изменилось. И город, и вообще. Не то чтобы как на другую планету приехал, но тем не менее. Город — да. Что не день, то меняется. Есть такое. Только вроде красненькой брусчаткой бульвары замостили. Глядь, а сегодня ее уже на серенькую меняют. — А что, Виктория? — спросил я неожиданно для себя самого. Вроде бы не собирался, а вот выскочил этот вопрос откуда-то из моего нутра. «Все у нее хорошо?» «Даже если бы все обстояло плохо, она никогда никому про это не стала бы рассказывать», не без иронии в голосе ответил мне Николай. «Думаю, ты в достаточной мере ее изучил, чтобы это понять». «Тоже верно. Я уже жалел, что задал столь поспешный и ненужный вопрос». «Слушай, у меня есть предложение, поражающее своей новизной и оригинальностью. Как насчет пересечься и поболтать немного? Заодно ты пообедаешь, а я, бездельник, этакий, позавтракаю. Ну, найдешь время для старого приятеля? Плачу я. Не скажу, что сильно разбогател за прошедшее время, но на какое-нибудь неплохое место с претензией на высокую кухню у меня хватит». «Да ну ее нафиг!» «Высокую кухню», — отказался Нифонтов. «Там порции такие, что их цыпленку не хватит. А еще и по меню не поймешь, чего вообще заказываешь. вас, блин, какой-нибудь там понапишут, а ты гадай, что он такое. Думаешь, что мясо, оказывается, салат?» «Ну не вопрос», — даже не стал спорить я. «У вас на Сухаревке есть отличные чебуречные. Ей лет сто, если не больше». Мне про нее рассказывали еще в те времена, когда я в банке служил. Очень хвалили. Мол, гастрономическая достопримечательность. Пошли туда, похаваем». «Есть предложение получше. Я сейчас выдвигаюсь на парк культуры. У меня там встреча на час дня назначена. И угадай, где именно?» «У Абрагима», — сообразил я. «Верно. Подъезжай к двум. Думаю, я к тому времени освобожусь. И да». Посидим, поедим, выпьем пивка, потрещим по-свойски, по-нашему. — Идет, — согласился я, — к двум буду как штык. И передай Мезенцевой, что я по ней все эти годы скучал невероятно. И даже видел ее во снах с неприличным содержанием. — Уверен, что стоит сказанное ей передавать, — с сомнением произнес оперативник. — Нет, мне это хоть бы хны, но ты, как я понимаю, в город не на пару дней приехал. Не на побывку. Она же не простит. Да? Я помолчал. Тогда не стоит. Прибережем и нежные слова для более подходящего момента. Я положил телефон на стол и потянулся. Еще один интересный день начался. Пусть голодно, зато многообещающе. Да и вообще, мне бы, по идее, печалиться надо, что нынче ночью я себе на шею хомут повесил. А настроение наоборот. От чего-то отличное. И я догадываюсь, от чего. Отучился я за эти годы жить размеренно. Нет, нет, я всякий раз брюзжу, когда на мою голову сыплются какие-то проблемы или неприятности, но на самом деле мне куда хуже, когда вообще ничего не происходит, когда вокруг меня лишь тишь да гладь. Не исключено, что я ту подцепил хворь, которую в Европе называют адреналиновым голоданием. Но лично мне хочется думать, что таким образом я пытаюсь сохранить в себе часть качеств, которые свойственны любой людской натуре, и доказывают, что я все еще живой. Не стоит забывать, что мой обычный круг общения мертвые, а это очень и очень специфическая публика. Вот эмоции, которые я получаю в переделках, и выступают неким противовесом трудовым будням. Саш, я принес еды. Заглянул в комнату Вавила Силыч. «Пошли, поснедаем!» Я зашел в кухню и первым делом подумал о том, что нашим журналистам, похоже, на безденежье жаловаться не приходится. Еды в самом деле было много, причем ресторанного качества. Красиво гуляет Маринка. От души. Хотя, возможно, это не она гуляет. Не исключено, что ее гуляют. «Увижусь, спрошу». Как бы то ни было, из дома я вышел сытым и благодушным, и даже первым поздоровался с Анатолием, что так и сидел на лавочке. — Добрый день! — таксист встал и подошел ко мне. — Есть какие указания? По идее, следовало бы его сейчас еще немного погнуть, заставив прибавить к сказанному «хозяин». Но я не стал этого делать. Если сильно давить что на человека, что на призрака, то раньше или позже это тебе же боком и выйдет. Желание насвинячить слишком много о себе понимающему работодателю. перевесит стремление получить от него какие-либо блага. Проще говоря, начнет меня Анатолий тихонько ненавидеть и при первой же возможности подведет под монастырь, причем умышленно. В данный момент он меня просто не любит, и этого вполне достаточно. «Большего не нужно». «Никаких», — ответил я. «Но в качестве совета. Ты бы по окрестностям побродил, дворы переулки изучил, к примеру. Мало ли, какое я тебе завтра задание дам. Может, велю патрулировать район вокруг моего дома, подмечая все необычное. А навигатора у тебя больше нет». «Да знаю я этот район», — отмахнулся призрак. «Больше скажу». Сюда, к этому подъезду, доводилось приезжать разок. Тут девка одна живет, журналистка, вот ее и возил. Кстати, нынче ночью ее видел, причем, как и тогда, она в хламину нарезалась. Жалко, молодая совсем, а уже спивается. Воистину тесен мир. Это он, выходит, Маринку когда-то до дому доставлял. И да, надо будет навестить ее, что ли. «Есть у меня одно средство в активе, очень эффективное в лечении алкоголизма. Оно на пару месяцев полностью блокирует возможность спиртное употреблять. Засадил рюмку, и все. Бегом в туалет. Будет тебя выворачивать со страшной силой. Так что после не то что бухать, дышать через раз получится. Сыпану ей его в чай. Пусть она печени передышку даст». «Ну, тебе виднее», — сообщил Анатолию я. «Была бы честь предложена». «Это...» — он помялся, а после, как видно, решившись, выпалил. «Слышь, хозяин, тебя ведь походу пасут, причем не менты». «С чего такие выводы?» — насторожился я. «Так дом-то обычный», — пояснил бывший таксист. «Народ в нем разный живет, но большей частью люди как люди, без вип-персон или телезвезд». «Так с какого же хрена то и дело около него машины отираются, в которых крепкие ребята сидят, да еще и с фотоаппаратом? Кого им тут пасти? Причем вот так, почти не скрываясь. Нет, лайбы время от времени меняются, но встают всякий раз на виду. И так, чтобы именно твой подъезд хорошо видно было. Я тут который день отираюсь, всех жильцов уже повидал, и скажу так». «Даже коммерсантов, сколько-то серьезных, в твоем подъезде не живет. И криминальных типов, за которым снаружку пустили, тоже. Я эту публику хорошо знаю. Так что это или тебя караулят, или ту деваху-журналистку. Но и ее чего пасти? Ее и так заполучить можно, без всякой слежки. Пара рюмок и пошли в пляс». «Ну, о Маринке Анатолий так зря думает. К ней под юбку шиш-залезешь». Даже если она никакая. Но в целом... Положительно не дурак этот мужичок. И ведь он чего еще раздумывал, сообщать мне о своих наблюдениях или нет. Не хотел, чтобы я его за болтуна принял, который всякой небывальщиной себе цену набивает. И глазаст. Молодец, одобрил его действие я. Вот только чего ты к ним в машину не залез и не послушал, о чем они говорят. Вариант проще некуда. «Залезал», — тут же ответил мне он. Но они не говорят, молчат. Сидят, смотрят что-то в планшете, отмечают и все. Хотел было с ними уехать, когда время пересменка пришло, но не решился. «Ну, ты выйдешь, меня не увидишь. Подумаешь еще, что я служить отказываюсь». «Езжай смело», — велел я. «Ничего такого не подумаю, не сомневайся». «Смотри в оба. После вернешься, мне все расскажешь». «Сашка, ты с кем говоришь?» — окликнула меня Фарида, проходящая мимо. «Тут никого нет?» «Стихи читаю», — отозвался я, мысленно ругнувшись на себя за то, что забыл пустить в ход свой привычный трюк со смартфоном. Привык за пару дней к ночному образу жизни, и вот результат. Смех смехом, а кончиться все может плохо. Например, в лечебнице для душевнобольных. представителей которые вызовут сердобольные соседи, приметившие, что я день за днем беседую сам с собой. Да, времена нынче такие, что каждый сам за себя, но ведь все еще случается, что гуманизм побеждает в людях равнодушие и даже осторожность. День теплый, небо синее, настроение хорошее, вот и навеяло из классики строки. «А я вот цветы сажаю». Показала мне дворничиха кассету с дюжиной маленьких ростков. Барходки! Этот год наш дом в конкурсе участвовать будет. Это красивый дом, красивый город. С призом. Фарида. Что стоишь? Подошел к нам муж дворничихи. Работать надо. Цветы земля сажать надо. Завтра тепло идет. Я прогноз погоды видел. А, -а, -а здравствуй, Сашка! Мне жена сказала, что ты вернулся. Молодец. Другая страна хорошо, дома лучше. Я знаю. Сам другая страна живу. Привет, Хафиз, я пожал руку дворника. Ты на жену не ругайся. Она мне про конкурс рассказывала. Конкурс, а, -а, -а. Хафиз закатил глаза под лоб. Знаешь, он еще не начинался, а Фарида его уже выиграла. Награду получила и ее потратила. Эй, слушай, не женись никогда. Я молодой был. Дядя свой не верил. Думал, он специально так говорит, чтобы я Фарида не брал. Мой род и ее род. Ну, не очень, короче. Давно уже, ты понял? Не женись. Тогда у тебя все будет. И деньги, и здоровье. И ты сам себе господин. «Эй!» – недовольно молвила Фарида и пригрозила кассетой с барходками мужу. Вроде бы смехом, но брови при этом сдвинула так, что стало ясно, какие там шутки. «А еще говорят, что восточные женщины тихие и покладистые. Слово мужу поперек не скажут. Вранье. Хотя, возможно, это на нее так столица подействовала, со своими феминистическими закидонами». «Как там говорил Джон Сильвер?» живешь среди дегтя, поневоле запачкаешься. Какая? А, -а, -а, а с гордостью сказал Хафиз. Ничего не боится. Меня не боится. Ну, это уж он точно шутки шутит. Все знают, что у кого, у кого, а у этой парочки даже перебранок не бывает. Пойду, сообщил им я, у вас цветы, у меня дела. Сашка, «Приходи вечером к гаражам», — предложил Хафиз. «Я плов делать буду. Посидим, поедим, попоем. Весна. Ай, хорошо!» «Если вернусь, зайду», — согласился я. «Почему нет?» «Плов у него и правда роскошный получается. Я пробовал, знаю. И вообще у меня сегодня получается день восточной кухни. Плов пловом, но впереди меня ждет бесподобное лакомство». Два года, десяток с лишним стран и сотни разнокалиберных ресторанов не смогли стереть в моей памяти воспоминания о великолепной шаурме, которую готовит аджин Абрагим, держатель небольшого заведения общепита, находящегося на почти малолюдной улице имени Тимура Фрунзе. Мало того, еще и не всякий из немногочисленных прохожих в него сможет зайти, ибо Абрагим очень тщательно подходит к выбору посетителей. Кто-то сможет пройти условный фейс-контроль и сесть на пластиковый стул за пластиковый же стол, а кто-то пройдет мимо, даже не заметив того, что справа от него находится шаурмячная. Разве что запах учует, но и то решит, что он просочился в чье-то открытое окно. Но мне в этой связи опасаться нечего, поскольку я давно получил право на посещение сей шаурмячной. И что особенно приятно, ее владелец меня не забыл. А, ведьмак! Рыкнул Абрагим, заставив подпрыгнуть на стуле молоденькую девушку, которая как раз принес чашку кофе и две пахлавы на картонной тарелочке. Давно ты ко мне не заглядывал. Что примечательно, слово ведьмак не слишком удивило посетительницу шаурмячной. не сказать, что не удивило вовсе. А с учетом того, что она еще после и уставилась на меня с любопытством, можно было смело сказать «Из наших эта красотка, ведьма небось». Это заведение по сути своей некая ничья земля, на которой никто никого не тронет, потому тут кого только не встретишь. И ведьмы, и оборотни, и вурдалаки. Все приходят сюда поесть, попить, узнать новости. Но самое главное, здесь есть возможность обсудить дела даже тем обитателям ночи, которые в данный момент пребывают друг с другом в конфронтации. Например, можно сделать первые шаги к окончанию военных действий, не опасаясь того, что предложение о встрече для разговора о мире – это только ловушка. «Здравствуй, Абрагим». Мы обнялись с Аджином, который подошел ко мне. «Рад тебя видеть». «Да». Я же тебе подарок привез из странствий. Мне гигант расплылся в улыбке. Ай, приятно. Какой? Давай. На этот раз мне врать и копаться в куче хлама, который приволок с собой Родька, не пришлось. Все было так, как я сказал. С год назад в гроз Хойбахе на ярмарке для своих мне попалось на глаза джезва. У нас их называют штурками. Причем мне сразу стало ясно, вещь эта сильно старинная, с историей. В народе такие называют намоленными. Вот только ни ко мне, ни к данному предмету данный термин не применишь. Но смысл тот. Была джезва, как водится, сработанной скованной меди. Борта ее украшали какие-то символы, сплавившиеся то ли во фразы, то ли даже в полуабстрактные картинки — и не вызывало ни малейшего сомнения то, что кофе в ней сварили столько, что слона утопить можно. Не знаю от чего, но я сразу для себя решил. Куплю ее для Абрагима. Без всякого расчета решил, без дальних перспектив. Просто мне подумалось, что она порадует здоровяка Аджина, от которого лично я ничего кроме добра не видел. А если ко мне по-хорошему относиться, то и я буду соответствовать. Даже не маленькая цена, которую с меня запросила торговка, ничего не изменила. Заплатил. Деньги — это только деньги. Их никогда нет в карманах в нужном количестве. А радость друга, при виде подарка, бесценна. И да, так и вышло. Уф! Выпучив глаза, выдохнул Аджин, взяв в руки джезву, которую я достал из рюкзака. Ех! Это мне! Тебе, конечно. Мне было очень приятно, что я угадал с покупкой. Кому еще? Вот, увидел в одном дальнем краю эту вещичку, сразу про тебя вспомнил. Ее ковал большой мастер. Толстый палец от бережно прошелся по бортам джезвы. Старый мастер. Человек, но из тех, кто знание получил от учеников самого Нахи, который, возведя луну в небеса, Иногда разжигал свой горн и брал в руки молот. — А теперь ты будешь пить кофе, сваренный в этой джезве, время от времени вспоминая меня. Я приобнял Аджина за плечи. — И большей награды мне не надо. Ну, разве что твою шаурму, о которой я мечтал все это время, отведать бы. А лучше парочку. — Сейчас все будет, мой дорогой. Абрагим никак не мог выпустить из рук подарок. — Иди, садись. Он тебя уже ждет. Он это Нифонтов, как всегда устроившийся в углу, причем так, чтобы спину прикрыть стеной, причем каменной. Это место в зале смыкалось с созданием, которому Абрагим некогда пристроил свою шаурмячную. Должна быть профессиональная привычка. Никогда не подставляйся, или что-то вроде этого. Просто кроме нас с ним и неприкрыто пялящиеся на меня симпатичные большеглазой ведьмы со светлыми волосами, сплетенными в тугую косу, в заведении никого не было. «Здорово!» — я подошел к оперативнику, который встал из-за стола и сделал пару шагов мне навстречу. «Сто лет, сто зим!» «Не говори!» — произнес не меньшую банальность Нифонтов, после широко улыбнулся и протянул мне руку. Но, главное, все же встретились. От тебя же ни весточки, ни сообщения, ничего. Право, в какой-то момент мы начали думать о том, что ты где-то сложил свою бедовую голову. Особенно, если учесть, какие слухи до нас доходили вскоре после твоего отъезда. — Это ты о Париже? — предположил я, усаживаясь за стол. — Верно? — О нем, о нем, — подтвердил оперативник. — Нашалил ты там изрядно. «Я сам мухи не обижу. Ты же все знаешь, что я тебе рассказываю. Но когда меня хотят съесть, то выбор невелик. Либо прыгать в котел, либо пускаться в шалости с причинением среднего и тяжелого вреда ближним своим». «Это не претензия», — Нифонтов отпил кофе. «Сказано к тому, что дальше твои следы потерялись, и это заставляло думать о худшем. Но ты здесь, и значит, все хорошо. Как минимум, неплохо. Я снова залез в рюкзак и достал оттуда противосолнечные зеркальные очки. Вот и тебе подарок. Фирменная вещь. Последний писк моды. Ну и потом. Ты же крутой коп. Тебе по штату положено роскошные темные очки зимой и летом. А вот эта вещица была как раз из коллекции Родьки. Причем она даже куплена не была. Он стащил этот аксессуар у какого-то зазевавшегося итальянца в кафе, в Палермо. Ну, а я сегодня у него. «Красивые», — оглядел вещицу Нифотов. «Зимой их, конечно, не поносишь. К ним тогда надо дворники приделывать, чтобы снег сметать. А вот лето на пороге. Спасибо». «Носи на здоровье», — вполне искренне пожелал ему я. «Ладно, будем считать торжественную часть завершенной». «Лучше расскажи, что нового в столице?» «В столице?» — повторил мои последние слова оперативник. «Да все то же, что и раньше. Кто-то хочет жить мирно, кто-то не мыслит себя без убийств, кто-то делает деньги на том, что под запретом, а кто-то скоро отрастит себе уши, как у ослика. Девушка, это я про вас. А имя вам, коли не ошибаюсь, Василиса, верно?» «Верно». повернулась к нам юная ведьма, которая невесть как и когда переместилась со своего столика за другой, стоящей совсем рядом с нами. «Друзья называют меня Васька, но для вас, господин полицейский, я Василиса Михайловна. И никак иначе». «Василиса Михайловна, я очень не люблю, когда мои приватные беседы с друзьями подслушивают, причем настолько демонстративно и неуклюже», — безукоризненно вежливо произнес Нифонтов. И еще меньше мне нравится, когда их пытаются записать. Поэтому выключайте свой смартфон и пересядьте вон в тот угол. Там тоже тенек. И даже ветерок имеется. Благодать да и только. И добрый вам совет. Работайте тоньше и изобретательней. Иначе вам не то, что Блисмарфа не удержаться, но и голову на плечах не сберечь. А она у вас вон какая красивая. Это да. Повторюсь. «Чудо, как хороша девчонка!» «И глаза шалые до да «Запомню», — фыркнула Василиса Михайловна. «Даже запишу». «Покушала?» — подошел к ней аджин. «Еще нет», — ответила ему ведьма. «Покушала, покушала», — утвердительно проворчал шаурмячник. «Сама не заметила, как все проглотила, да?» «И правда, на тарелке уже ничего не было». И исчезла пахлава, которая там секунду назад лежала. — Так я еще хочу, — захлопала ресницами девушка. — Столько же. — Не надо тебе, — покачал головой Абрагим. — Сладкого много не кушай днем. Вредно. И ходить надо после еды. Я по телевизору видел. Там умная Ханум говорила, что если так делать, то жить будешь долго и хорошо. — И здорово, — добавил Нифонтов. Ну или просто жить? По лицу девушки явно читалось, что хочется ей выдать этой парочке пару дерзких и хлестких фраз. Но тем не менее она себя пересилила, изобразила очаровательную улыбку, положила на столик тысячу рублей, фыркнула и, тактично подталкиваемая в спину Абрагимом, вышла из заведения. На пороге, правда, обернулась, глянула на меня и лукаво так подмигнула. Ой, не приведи бог в такую влюбиться. Все, пропала тогда головушка. Одно хорошо, я как-то и раньше с этим чувством не сильно сталкивался, а теперь и вовсе от него далек. Производные случаются, а непосредственно то, о чем поэты стихи пишут, остались где-то там, в выпускных классах и томных сиреневых весенних вечерах. — При случае надо будет Марфе сказать, что ее девицы совсем страх потеряли, — заметил Нифонтов. — Я все понимаю, у них сейчас новая кадровая политика, ставка на молодежь, все такое. Но прописные истины-то надо свежей поросли втолковывать. — А прежние куда делись? — заинтересовался я. — Воронецкая и Зольда. Я их помню. — Да никуда не делись, — передернул плечами Николай. Воронецкая, правда, давно уже из основы Ковина вышла. Сначала по собственной дури в опалу попала, а после ей самой оно ни к чему стало. Выгорело, надо думать. У ведьм такое хоть и нечасто, но случается. Да и другие хлопоты у нее появились поважнее прежних. «А Изольда — это грудастая такая?» «Так я ее толком и не знаю. Пересекались несколько раз, не более». «А когда в последний раз ее видел, уточнил я, не помнишь?» «М -м -м -м, «Зимой вроде», — потерев лоб, произнес оперативник. «А тебе зачем?» «Да она мне свидание задолжала. Ну, еще с тех пор. Вот интересно стало, они ее ли недавно в лазовке грохнули?»